Глава 5: Миссия на Каме. Побег Феликса Держинского. Поезд вез братьев Кузьмича и Сусо, а также еще одного молодого человека в направлении Санкт-Петербурга. Операция Феликс прошла вполне успешно. После знакомства, которое состоялось в доме Александра Якшина, где Держинский проживал под наблюдением властей, ограниченный в правах, но фактически занимающийся много чем из запретного списка. У нас с ним состоялся достаточно долгий разговор. Мы с братьями прекрасно знаем, что тот уже и так, вероятнее всего, планирует побег. В конце лета расписали ему вариант по ускорению этого мероприятия. Он, конечно же, согласился, но вот поначалу относился к нам с большим недоверием. В этом человеке сразу был виден какой-то стержень и железная воля. Это не тот, кого можно обвести вокруг пальца, поманив пряником. Да и ничего подобного мы делать и не собирались. Не для этого в такую даль добирались. Основные мысли по внедрению нового члена команды, которые начали собираться в единую структуру в наших головах, Феликсу доносил Иосиф. Важно было, чтобы молодой Дзержинский сразу воспринял Сусо как старшего товарища, за которым он сможет пойти, реализуя свою неуемную, нерастраченную энергию. А ее, признаться честно, было хоть отбавляй. Феликс проникся теми идеями, которые вдохновили Иосифа. А еще наш грузин много рассказывал о преобразованиях, совершенных им на производстве, о том, какие социальные эксперименты он проводит внутри небольшого, но тем не менее разношерстного коллектива, побравшего у себя разные слои населения. Ведь у нас трудились мастеровые, разнорабочие, был свой инженерный состав. А на простые работы часто привлекали крестьян, которые приезжали в город в надежде на заработок, чтобы прокормить семьи. Леха с Никитой, поддерживая диалог, наблюдали, как два молодых и активных человека увлеченно говорят, спорят, ругаются друг с другом. Но главное было, что у них появилась явная взаимосвязь, которой, как я знаю, в прошлом мире у этих двух людей, ставших значимыми фигурами, не было. В том мире они, безусловно, уважали друг друга, но и противоречий хватало, по крайней мере, если верить разным историческим сведениям. То же окружение Сталина не особо принимало Дзержинского. Но мы сейчас в другом мире, и наша большая цель — Это избежать кровопролитных потрясений, которые начнутся, если ничего не предпринимать, в 1917 году и будут продолжаться много лет, унеся с собой миллионы невинных жизней. То, что получится бескромно поменять систему, в это я, конечно же, не верил ни на грош. Так или иначе, при смене курса или строя, даже при резких изменениях в политике, происходит так называемое «обновление элит» стоящий у вершины власти, государства. Вот то, что старая элита иногда даже просто бесполезная, но которую вдруг отрывают от кормушки, просто сложит лапки и уйдет в сторону. Нет, в это я не верил ни капли. Но и масштабы пролитой крови могут быть совершенно разными. Поэтому-то для того, чтобы в нужный момент нам быть готовым к активным действиям, мы и пытаемся уже сейчас внедрить в окружение Иосифа человека, который в нашей истории сыграл немалую роль в построении органов государственной безопасности, и думается, что он не последний в будущей нашей команде Джугашвили. Феликс достаточно быстро проникся мыслями Иосифа. Кроме того, Сусо рассказал ему о создании команды, преимущественно из студенческой среды, и о планах по построению собственной структуры, которая может контролировать различные процессы, происходящие в государстве. Видимо, недаром Феликс в будущем стал руководителем такой структуры, как ГПУ, и был на этом посту вплоть до своей смерти в 1926 году. Да, совсем забыл рассказать о том, каким образом нам удалось замести следы, связанные с исчезновением Феликса. А все оказалось достаточно банально и в то же время неоднозначно. Но самое главное — эта авантюра нам удалась. Александр Якшин, у которого на момент нашего пребывания в Кайгородском проживал Феликс Идмундович Джижинский, пошел нам навстречу, когда мы объяснили ему, какой цели хотим достигнуть. И он согласился подыграть, и в конечном счете мы устроили инсценировку. Феликс вместе с Якшином находились на берегу Камы и удили рыбу. У Джижинского зацепился крючок за корягу, и тот, раздевшись, решил залезть в воду. Якшин же, наблюдая за всем этим, сделал вид, что Феликс утонул, прыгнул в воду, изображая всеми силами поиск человека в воде. Свидетелей так таковых-то не было, лишь какие-то тетки примерно в двух километрах наблюдали эту картину издалека. Братья в это время находились буквально в 500 метрах ниже по течению, которые Феликс с небольшим трудом, но все-таки смог преодолеть незамеченным, скрываясь в камышах и под водой. Вытащив Дзержинского, мы одели его в теплую одежду и высушили, хотя, по большому счету, в это время года и не требовался срочный обогрев. Якшин же побежал сразу в село, где начал бурную деятельность по спасению Феликса. Набежали мужики, бабы, которые неплохо успели за последнее время познакомиться с Дзержинским. Также сразу по первому зову прибежали полицейский надзорный Златухин, в обязанности которого входило следить за Феликсом Идмундовичем. Он больше всех стал орать на Александра Якшина, обвиняя того во всех смертельных грехах. Несколько мужиков поныряли, но тело так отыскать и не смогли. Златухин обреченно сделал вид, что, видать, течением унесло вниз по каме. Ну и впоследствии в отчете всю эту ситуацию и описал, что сняло риск вероятных поисков. Братья же, переодев сухую одежду Феликса, быстро наложили ему грим, чтобы, находясь в районе Кайгородского, ни перед кем не засветиться и находясь в Вятке, они также предпочли постраховаться. Пока ребята двигались в сторону Петербурга, везя новое действующее лицо, которое должно оказать немалое влияние на Россию в целом и на наши действия в частности, я занимался организацией, продумывая логистику, в общем, готовился к будущей Англобургской войне. Безусловно, когда начнется морская блокада, а это, скорее всего, совпадет с началом боевых действий, снабжать наш отряд станет весьма затруднительно. И, предвидя все эти трудности, я заблаговременно решил подстраховаться, а именно организовать склад в максимально удобном, а главное, безопасном месте. На этом складе предстояло разместить достаточно много. Значительное количество боеприпасов для снабжения нашего отряда поскольку по предчувствиям всего, что мы повезем с собой, точно не хватит. Наши ребята активно осваивают пулеметы мадсон, а те, в свою очередь, жрут невероятное количество патронов, которых достать в должном объеме на месте в условиях боевых действий будет крайне непросто. Кроме того, на этот склад хотелось бы забросить приличный набор прочих вещей, которые понадобятся нам. Вести все это вместе с отрядом было бы не самой лучшей идеей, как в целях конспирации, так и с учетом здравого смысла, поэтому я и озаботился этим вопросом заблаговременно. Самой сложной задачей остается снабжение топливом нашего транспорта, ведь, поразмыслив хорошенько, мы все-таки решили взять с собой мотоциклы с колясками, несколько одиночек, а также все имеющиеся внедорожники». Всю технику уже практически подготовили в наших мастерских для действий в условиях Африки. У мотоциклов немного усилили раму, увеличили объем топливного бака, сделали примитивную защиту двигателя от пыли и песка. У внедорожников, приехавших к нам из Соединенных Штатов, от дорогого Генри нашего Форда, немного удалось увеличить клиренс, установить дополнительный радиатор, так же, как на мотоциклах сделать защиту от песка и пыли для двигателя. Один из недорожников при этом запланировали сделать ремонтной летучкой. Он по плану будет перевозить минимальный комплект запасных частей, которые также поедут на наши временные склады. Есть надежда, что удастся получить новые образцы грузового транспорта с наших предприятий, но полной уверенности в этом пока нет. Поэтому мы и не закладываем такой вариант в план. Еще установили деревянные защитные козырьки от солнца. Смонтировали примитивные, но надежные крепления для оружия, и еще кучу мелких и не очень доработок, включая перекраску всего и вся в целях маскировки. Я отдавал себе отчет в том, что эти машины и мотоциклы, скорее всего, оттуда никогда не вернутся, и на месте мы будем использовать их до полной выработки ресурса, а затем просто бросать, постепенно пересаживаясь на лошадей, когда в этом возникнет необходимость. И запаса топлива, которое планируем отправить в Южную Африку, тоже, вероятнее всего, надолго не хватит. Однако некоторое время оно позволит нам, быстро перебрасывая мобильные отряды и действия на упреждения, устраивать англичанам весьма чувствительные сюрпризы. Ведь в реальной жизни в этой войне техники использовалось крайне мало, и та вся была у англичан. Поэтому такой вот наш отряд при прочих равных мог оказать очень существенное значение в ходе конфликта. Переброску транспортных средств, а также вещевого имущества мы решили организовать под прикрытием строительной фирмы, которая будет возить в Южную Африку материалы для строительства. А уже непосредственно на месте планировалось приобрести фермерское хозяйство, где своими силами устроим подземное хранилище с резервуарами. Там и разместим нефтепродукты. Посоветовавшись с инженерами в мастерских, мы решили собирать резервуар на месте из заранее подготовленных металлических конструкций. Дело непростое, требующее немалой квалификации от исполнителей, но других вариантов особо нет. Деревянные бочки на 160 литров, которые сейчас активно используют для транспортировки нефтепродуктов, в условиях жаркого климата будут просто бедствием. И в них тот же бензин хранить более месяца не самая лучшая идея. Во-первых, испарения могут достигнуть от 20 и более процентов по объему, во-вторых, качество топлива будет сильно страдать. Конечно, риски были достаточно высоки, но уж очень хотелось попробовать. Располагать хранилище с бензином и отправленными заранее вещами мы собирались в районе Трансваля, где буры имели наиболее сильные позиции и вероятность быстрого появления в том районе англичан крайне мала. При этом существовал еще один вариант замаскировать хранилище под одну из многочисленных золотоносных шахт, которые в это время активно разрабатывались в этом регионе. Но конечное принятие решения на месте я оставил для одного очень активного 29-летнего молодого человека, которого звали Глеб Максимилианович Гржижановский. Еще в 1896 году мы привлекли его к своим проектам на территории Российской империи — и были полностью уверены в его лояльности. Он же в 1897 году в реальной истории должен был отправиться в ссылку в Енисейскую губернию. Нам с братьями тогда удалось выдернуть этого незаурядного молодого человека, который долгое время в нашей истории руководил госпланом, и загрузить интересной работой. Сосо он также достаточно часто пересекался по различным вопросам и имел множество бесед. Нам же в Южной Африке сейчас нужен был свой человек, умеющий работать головой, а для его силовой поддержки отправим 12 парней из нашего боевого крыла, которые отлично научились управляться с мототехникой и автомобилями. Для транспортировки нефтепродуктов мы решили привлечь голландско-британскую компанию Royal Dutch Petroleum Company, которая впоследствии станет известна как Royal Dutch Shell, У них уже имелась достаточно развитая морская логистика, богатый опыт работы на колониальных территориях, а также тесные связи с британскими колониальными властями. Главное, она обладала необходимым флотом для морских перевозок и, что особенно важно, опытом работы в тропических регионах. Кроме того, Райль Дач могла вполне легально использовать существующие порты и инфраструктуру в британских колониях. Скорее всего, морем нефтепродукты пойдут до порта ларенса маркеш так как именно оттуда был наиболее оптимальный маршрут до Трансваля, где мы и планировали устроить склад-базу. Этот порт контролировался португальцами, хотя и английского влияния там хватало. Но очень надеемся, что до начала боевых действий, да еще и при сотрудничестве с британской компанией, проблем не возникнет. А уже там планируем перегрузить топливо, вещи и транспортные средства на железнодорожный транспорт и несколькими партиями отправить в Трансваль, откуда же переместить непосредственно на нашу будущую базу, еще, к сожалению, не существующую. Со связью в тех местах однозначно будут проблемы, так как сейчас в основном не многочисленные телеграфные сообщения из Петербурга в Трансваль идут через Кейптаун. И, конечно же, с началом боевых действий этот способ связи будет отрезан. Конечно, сотрудничество с британской компанией в преддверии надвигающейся войны выглядело полнейшим абсурдом. Но поразмыслив и сравнив Royal Dutch Petroleum Company с американской Standard Oil, французской France de Petroleum и немецкой Deutsche Petroleum Gesellschaft, мы остановились именно на голландско-британской фирме. Причина проста. Эти ребята за деньги выполнят работу гарантированно быстрее и эффективнее, имея наиболее обширные связи в южноафриканском регионе. Еще дело в том, что среди этих контор сейчас идет дикая конкуренция. По сути дела, торговая война за рынки сбыта, и отправлять британский порт немецкую компанию гораздо больше риска, чем английскую. Скорее всего, груз будет доставлен, вопрос лишь, когда и сколько бюрократических заслонов на этом пути придется преодолеть. Глебу Кржижановскому придется точно непросто, но подумав хорошенько, я решил все-таки нагрузить его по полной программе, тем самым проверить перед будущими и не менее сложными задачами, которые нам предстоит решать уже на территории родного государства. И вот сегодня я встречаю братьев Сусо, Кузьмича и Феликса на вокзале. Наконец-то их путешествие закончилось. Поселить Андрея Михаловского именно под этим именем ему предстоит теперь жить мы решили на съемной квартире в том же самом доходном доме, где и у нас имеется своя квартира. Андрею Феликсу хватит и двух комнат для начала, которые удалось, договорившись с хозяйкой, через Томских оплатить на ближайший год. Буквально на следующий день после того, как гость немного привел себя в порядок после дороги, У него с Иосифом состоялась запланированная встреча. От нас присутствовал Леха, который особо не лез в дискуссию, а скорее выполнял роль наблюдателя. Мне хотелось, чтобы СОСО сам набивал шишек, учась руководить людьми. Начали с простых задач, а именно с той самой, которая и натолкнула меня на мысль по поводу внедрения в нашу команду Дзержинского. Михаловский, черт побери, постоянно хочется назвать его настоящей фамилией. Так вот, Андрей Михайловский занялся формированием агентурной сети среди мальчишек, и первой его задачей стало проконтролировать тех студентов, на которых пал класс англичан, через их прихвостней. Так или иначе, они провели большую работу, и терять их наработки работке было бы просто глупо. Еще по дороге в Петербург, обсуждая эту задачу, Сосо и Феликс дискутировали куда определить тех студентов, что будут проверены и признаны годными для работы в команде. И СОСО предложил свой вариант их использования, а именно попробовать модель коллективного хозяйства на селе. Он сам выдал достаточно стройную идею, видно, над которой долго работал. Ну а Леха с Никитой, имея опыт будущего, помогли ему ее доработать. В итоге пришли к выводу, что попробуем организовать несколько экспериментальных хозяйств, С привлечением местного населения к работе и максимальной механизации. Вот для этих проектов решено было использовать тех самых студентов. Они, по сути дела, свои завиральные идеи, которые, конечно, пройдут через фильтры здравого смысла и осифа, смогут реализовать на селе, тем самым улучшив жизнь достаточно большого количества людей. Для этого проекта начали подбирать землю, которую постараемся выкупить собственность а также заказали различные виды тракторов из Соединенных Штатов. С этим вопросом решили поэкспериментировать и сделать заказ как на машины от Holt Manufacturing Company и три машины с 20-сильными бензиновыми двигателями от G.G. Case. Работать, конечно, они смогут лишь со следующего сезона, но и в запуске этих проектов у нас какой-то особой срочности нет. Здесь важнее отработать различные методы управления, мотивации и вообще вживую посмотреть, как труженики деревни, привыкшие работать по старинке, смогут интегрироваться в новую систему хозяйствования. Мы с братьями, можно сказать, отпустили контроль за этим проектом, оставив на себе лишь финансирование. Пусть Иосиф шишки набивает. В будущем ему этот опыт очень пригодится, и надеюсь, что когда придет время, он будет готов к решению подобных проблем уже не только в рамках одного хозяйства или завода, в масштабах всего государства. «Илья!» В кабинет нашего дома в Шувалово, где я сидел с Никитой и размышлял о будущем, а брат в это время еще раз проверял намеченную логистику по Южной Африке, ворвалась Машка. «Что случилось, сестренка? На тебе лица нет». «Вася! Вася пропал!» А Иосиф где-то с Андреем. Его с самого утра нет. Я не знаю, что мне и делать. Начала рыдать она. Погоди, расскажи подробнее, как это произошло. Мы были дома. К нам зашел какой-то важный господин. И начал мне рассказывать что-то про банки, про какие-то счета. Короче, я ничего в этом не понимаю. Ну и хотел от него откреститься, но он, зараза, настойчивая попросил стакан воды. Рядом... Прислуги не был никакой, вот и я сама и побежала в дом, не гнать же его в зашей. Ну а когда вышла, то его уже не было, как и Васи, который во дворе сидел из песка, домики строил. Опять ударилась слеза она. «Похоже, мы опять перешли кому-то дорогу», — подумал я. «Опять, черт возьми, наверняка придется воевать с какими-то подонками».